Снайпер пришел на пятую ночь в грозу. Он плыл на связке надувных мешков, продвигаясь вперед очень медленно и осторожно. Но как бы он ни крался, черный силуэт сумел заметить третий номер и подал нам сигнал. Пропустив его на заранее подготовленную позицию, мы активировали укрытые на стволах деревьев мины и погнали дичь на них. Через пять минут одна из ловушек сработала, и поисковая команда замкнула кольцо оцепления. С первыми броблесками из зари раненого стрелка приволокли на кладбище. Я выбрался из своего склепа и устало подошел к сбившимся в кучу солдатам. Связанный пленный скособоченно сидел, привалившись к глиняному отвалу. Молодой совсем еще парнишка, лет шестнадцать и не больше, но в драной рубахе, уляпанной кровью и широких бурых штанах, на широких тесемках с пустыми холщовыми подсумками. Обернувшийся капитан разглядел мои пустые глаза и помрачнел. Кто? Штаб. Все же фонящий чеп убил парня. Остальных я накачал так... Что неделю будут овощами отлеживаться. Потом потихоньку верну их к жизни. Печально. Мерзавец сумел хоть так поквитаться. Ладно, док, мне нужно, чтобы он прожил еще дней пять. Лучше больше. Поройся в стимуляторах. Подбери, что нужно, и мы выпотрошим этот кусок говна. Я почувствовал, как внутри меня все собралось в сплошной ледяной ком. Растер заросшие щеки на лицо и прошептал. — Извини, ротный, но я не буду помогать тебе. Если надо, давай перевяжу его и отправим в бригаду. Пусть допросят с сывороткой правды или еще что придумают, но мы же не палачи. — Док! — Эти люди не понимают другого отношения, для них мы мусор, как и они для нас. А если мне придется разменять сотню или тысячу этих голодранцев на одного бойца, я это сделаю, не задумываясь. Но мы же люди, родные, и пусть это война, но есть какие-то принципы, которым мы не можем поступиться». «Ну, вспомни сам, ведь за все время боев никто из ребят не грабанул соседнюю деревню, не изнасиловал женщину, не убил крестьянина ради развлечения. И пусть этим балуются тыловые уроды, но ведь вы-то не такие!» Мой седой командир, не понимающий, оглянулся вокруг и попробовал объяснить мне еще раз, Он явно не мог взять в голову, почему элементарные прописные истины приходится объяснять взрослому человеку, с кем делили кусок хлеба и вместе выживали в этом зеленом аду. «Док, мы взяли мерзавца с оружием в руках. Он убивал моих ребят и шел продолжать начатое». Он вне каких-либо законов про гражданское население. Я стоял с опущенными плечами и мучился осознанием того, что все слова бессмысленны. Этих людей, впитавших в себя чудовищную и беспринципную суть войны, не переделать. Выживай любой ценой, спасай своих и убивай других. Эти законы подменили собой гуманизм и цивилизованность. В глазах моих сослуживцев я видел только смерть. Извини, Кокрел. я готов помочь парням выжить. Я готов их выхаживать и готовить к новым боям. Но помогать, пытать пленного я не буду. Это переступить через себя. Если тебе что-то нужно... Бери сам, я в этом не участвую. Хочешь расстрелять пацана, не возражаю, но кромсать его на куски — зверство, а не война. Капитан криво оскалился и медленно потянул нож с пояса. Но громадный Самсон твердо положил ладонь на побелевшие пальцы и прогудел. «Командир, ну не заводись, это же док, но он у нас все еще с придурью. Подожди, после первой же мясорубки пройдет. Как сам зубами кому глотку порвет, так и выветрится из него эта детская глупость. Не заводись, не надо. Док у нас все же хороший, просто дурной». Ротный помолчал, убрал руку с ножа и прошипел, не сводя с меня бешеных глаз. — Ладно, умник. Не хочешь пачкаться? Твое дело. Тогда займись своими обязанностями. Возвращайся в склеп и чини парней. Мне они нужны не через две недели, а как можно раньше. Раз ты у нас... «Гений, от медицины, то докажи это делами, док!» И я вернулся в свой бетонный каземат, из которого отлично было слышно, как именно беседовал со снайпером наш командир. Мальчишка орал трое суток, почти не переставая. Я возился с нашими следопытами, И на зло окружающему миру не затыкал себе уши. И слышал этот надсадный вой каждую секунду скрипя зубами. Переполненные ненавистью спецназовцы распотрошили аптечки и держали пленного на стимуляторах, не давая подохнуть. Они также приволокли воеванных в лесу четверых партизан и заставляли их смотреть на бесконечную экзекуцию. Я подбирал препараты, заново калибровал обезумевшие от нагрузки микрочипы, ставил блокады и шунтировал мозговые желудочки, сбрасывая упрямо ползущий вверх внутримозговое давление. А с улицы доносился переполненный болью вой. Я комбинировал состав дури загоняя измученных бойцов в медикаментозный сон, снимал сенсорный шок и шаманил с обезболивающими мазями. А мои уши терзал бесконечный визг. День сменял ночь, неслышно попискивали блоки жизнеобеспечения, чутко отслеживая состояние бывших охотников за снайпером. А их добыча, грызла зубами землю и орала, орала, орала, вынимая из меня душу. На четвертое утро в бункер вернулась звенящая тишина, и я выбрался на улицу. Серый от усталости командир роты сидел на куске брезента и о чем-то разговаривал с командирами взводов. Капитан показывал на карте маршруты, спешно подготовленного рейда а я смотрел на то что не могло быть человеком стоял и оцепенело смотрел на бесформенный кусок мяса тихо вывший в загаженной яме потом повернулся и пошел к себе когда я вернулся кокрыл уже свернул карту и стоял рядом с пленным покосившись на меня Ротный задал лишь один вопрос. Как парни? Завтра вернутся на свои места. Полностью к службе годны будут через двое суток. Хорошо, док. У нас теперь каждый человек на счету. Добывающие корпорации просчитались. Они не ожидали, что мы так быстро сможем взять ситуацию под контроль и задавим мятеж в городах и всех крупных поселках. Но вложенные в авантюру деньги надо спасать, поэтому на южных островах уже высадились наемники, и удар по нам нанесутся дня на день, пусть без авиации и танков, на это будут профессионалы с хорошей артподдержкой и отличным снабжением, и их очень много, док. По три-четыре мерзавца на каждого из нас, если не больше. Парень много я рассказал, и мы получили ценную информацию, которая поможет продержаться какое-то время. А четыре болвана, которых перехватили с контрабандой, Я прострелил каждому из них правую ладонь и вышвырнул в лес. Через сутки все аборигены будут знать, как мы караем врагов, взявших в руки оружие. Готов поспорить на свое месячное жалование, на нашей позиции ни один унидос не полезет. Их теперь даже под угрозой расстрела в местное болото не загнать. Будем воевать с такими же беспринципными парнями, как и мы. Значит, ты получил все, что хотел. Слюнтяй-дог вытянул парней с того света, пленный раскололся и выложил все до крошки, да еще удалось провести акцию к устрашению, дешево и чердито. — Не борзей, док, — предостерег меня ротный, но мне было плевать. — Ты закончил? Тогда позволь мне прибрать тут, а то антисанитарию развели. Я поднял тяжелое штурмовое ружье, которое обычно держал в самом дальнем углу, и всадил пули в лоб человеческому обрубку, Оборвав заунывный скулёж потом поставил оружие на предохранитель и повернулся к удивленному командиру. Труп убрать, яму засыпать с антисептиком, прислать ко мне бойцов для пополнений расходованных медикаментов. И еще, капитан, мы все в одной команде. Одно дерьмо хлебаем. Но если ты еще раз Притащив сюда пленного для подобного рода развлечений, я пристрелю его еще у оцепления и сделаю это так, чтобы мозги уляпали тебя с ног до головы. Тогда в следующий раз ты будешь играть в вивисектора на чужой территории, потому что у нас здесь опорный пункт войск специального назначения, а не за штатный концлагерь. И, не дожидаясь, что мне ответит взбешенный офицер, я пошел к себе. А за спиной хохотал до слез кто-то из безбашенных пулеметчиков, повторяя одно и то же, как испорченная пластинка. «Удока новые тараканы завелись! Ай, он у нас теперь вместо штатного снайпера в расход пускает! Удока новые тараканы!» И невидимые среди деревьев цветные попугаи вторили его смеху, пародируя безумные вопли людей.